Глава 33. О подругах, сомнениях и принятии решений. Самая сложная борьба это борьба с собой, с своими страхами и сомнениями. Из заметок Николины Вайт. Николина Вайт. За окном кружили крупные белые снежинки. Стояла идеальная для прогулок тихая безветренная погода. Увы, мне пока было не до отдыха. Ведь следующим утром предстояло сдать финальный экзамен. И пусть вопросы из билетов я и так знала на зубок, но расслабляться всё равно не собиралась. Две экзаменационные недели пролетели словно один день, и уже завтра вечером должен был состояться большой праздник по случаю окончания семестра. Именно там, в торжественной обстановке, ректор собирался объявить тех счастливчиков, которым выпадет честь посетить бал в королевском дворце и попасть на аудиенцию к королю. Сейчас я занимала в общем рейтинге по академии седьмое место, но одна оценка за экзамен могла всё изменить. Да, как это неудивительно, но моя жизнь снова вернулась на круги своя. На следующий же день после похищения Светлых Андерс сообщил, что меня больше ни в чём не подозревают, и я могу снова спокойно ходить на занятия. Более того, оказалось, что в академии никто, кроме Ниры, и не знал о том, что меня разыскивала полиция. Повезло, что в тот день стражи порядка явились за мной очень ранним утром. Их никто не видел, потому слухов удалось избежать. Сама же Нира вообще заявила им, что я не ночевала в комнате. Ставить под сомнение её слова полицейские, видимо, побоялись. Так и получилось, что ситуация, казавшаяся критической и безвыходной, Разрешилось довольно легко и относительно мирно. Нет, тёмных пока не признали официально, но по крайней мере не стали преследовать. В королевском совете готовился целый пакет законов, которые позволят обладателям тёмного дара жить открыто. Андриан тоже входил в группу людей, занимающихся разработкой законопроектов. И по его словам, если всё пойдёт как надо, то вскоре жизнь наших собратьев по дару станет намного проще. А ещё мы с Андэром теперь открыто и официально были парой. С одной стороны, меня это безумно радовало, а с другой откровенно смущало. Всё же наши отношения считались самым настоящим мизальянсом. Я переживала из-за косых взглядов и шепотков за спиной. Но Андриан сразу заявил, что мне нужно научиться не обращать на подобное внимание. Сразу после возвращения в столицу Андер предлагал мне жить у него в особняке, но я отказалась. К тому же, впереди маячила сессия. Да и борьбу за победу в рейтингах по баллам никто не отменял. Хотя теперь для меня это стало скорее просто делом принципа. Почему? Нет, совсем не из-за предложения Андриана. Просто после происшествия на конкурсе Мору с подружками лишили королевских грантов. Один достался мне, как пострадавшей стороне, а остальные распределили по другим студентам. До полиции дело не дошло. «Да я и не собиралась подавать жалобу». Помимо ректора, подружек наказали и их семьи. Вот это оказалось куда интереснее. Ведь теперь все три красотки жили в нашей общаге, да ещё и в самых обычных комнатах, а не в апартаментах. Принцесса же, наоборот, теперь перешла на удалённое обучение и появлялась в академии только на экзаменах и зачётах. Говорили, что она под строгим домашним арестом. Из раздумий меня выдернул звук хлопнувшей двери. В комнату вошла Налира. На ней был длинный банный халат, а на голове красовалось намотанное полотенце. Ух, замёрзла, проговорила она, показательно поёжившись. Вода в душе еле тёплая. Я даже жаловаться ходила, но оказалось, что такая проблема только в нашем блоке. У остальных всё отлично. Обещали исправить, но что-то не торопится. Так скажи своему Раю, пусть разберётся ответила я, подперев голову рукой. «Принц он или кто?» «Говорила уже», — отозвалась подруга и, стянув с головы махровую ткань, подошла к зеркалу. Он ответил, что у него есть замечательный дом неподалёку от Академии, и там прекрасная ванна, где в кранах всегда есть горячая вода. У меня вырвался смешок. «То есть это он тебе так на переезд намекает?» — улыбнулась я. «Ага», — буркнула подруга говорит, что ему надоело отправлять меня среди ночи в академию. Заявил, что хочет со мной засыпать и просыпаться. А ты что? А я ему ответила, что засыпать и просыпаться он будет со своей женой. Нале фыркнула и, взяв гребень, принялась за свои длинные волосы. Но расчесав половину густой чёрной гривы, снова повернулась ко мне. Я тут на днях видела его невесту, проговорила подруга. И какая она? Спросила я, а улыбаться что-то совсем расхотелось. Теперь-то я знала, что это за девушка, и как она связана с Андрианом. Красивая, утончённая и не стерва. Вот видно по ней, что она нормальная. Как ни печально это признавать, Ник, но она на самом деле подходит Раю гораздо больше, чем я. Нали грустно вздохнула, но почти сразу снова изобразила улыбку и развернулась ко мне. Лучше расскажи, как продвигаются ваши отношения с ре Светлудом. И не ври, что никак. Я утром нашла на полу серебряную запонку. Нали посмотрела на меня как следователь на подозреваемого. Ну расскажи, интересно же, протянула Налира. А то из тебя же слова не вытянешь. Не понимаю, как можно всё, всё держать в себе. Я привыкла, ответила, пожав плечами. Да и нечего рассказывать. Запанка на самом деле Андэра. Он её случайно обронил, когда раздевался. Глаза соседки зажглись любопытством. Нет, не смотри на меня так. Ничего у нас не было. Но почему? Она от возмущения даже руками всплеснула. Вы же теперь официально пара. Он открыто называет тебя своей невестой, обнимает на людях. Налира покачала головой, а её плечи вдруг поникли. «Мне вот о таком только мечтать остаётся», — сказала она, снова принявшись за свои волосы. «Я просто тайная фаворитка». Её взгляд потух, а на губах появилась грустная, даже горькая улыбка. «На, Ли, ну ты же понимаешь, что в комплекте с твоим Брайлом идёт ещё и корона», — напомнила я. «А его жена будет королевой, следовательно, на неё тоже упадёт целая гора обязанностей и ограничений». Их дети станут принцами и принцессами. Жизнь всей семьи будет проходить под постоянным наблюдением прессы и придворных, а каждый проступок будут обсуждать как сенсацию. Вот, представь, что ты стала супругой кронпринца, и всё вышеперечисленное превратилось в твои реалии. Ну и что? пожала она плечами. Справилась бы как-нибудь. То есть, ты уже согласна? искренне удивилась я. Не знаю, нервно бросила она. Не хочу об этом думать. Мне подобное всё равно не светит. Но и роль фаворитки не для меня. Это даже хуже, чем любовница. Любовницу хоть прячут, скрывают, считают такие отношения порицаемыми. А фаворитку даже жена может принять. Фу, не понимаю я эту логику аристократии. Мы вчера с Раем даже повздорили по этому поводу. И знаешь, она похлопала гребнем по ладони. Чем больше я обо всём этом думаю, тем сильнее склоняюсь к мысли, что пора заканчивать нашу историю. Сейчас пока мало кто знает о наших с ним отношениях. Но если стану фавориткой, если информация просочится в сеть, то для меня всё будет кончено. И в глазах людей я навсегда останусь под стилкой принца. Ему-то всё равно, а мне как-то придётся с этим жить. Я не нашла, что на это ответить. Нали была во многом права. Наразвей прикажешь влюблённому сердцу больше не любить. Увы, нет. Скажи, а арест вот на самом деле тебя замуж позвал? спросила подруга, меняя тему. "Да", кивнула я, чувствуя странную вину перед ней. Но она ли не расстроилась? Наоборот, искренне улыбнулась. "И когда свадьба?" "Не знаю", проговорила, замявшись. "Возможно, никогда". "Но почему?" выпалила она. И отложив в сторону расчёску, уставилась на меня в полном недоумении. Его родители против? Нет, они-то как раз рады. Кажется, я им даже нравлюсь, что особенно неожиданно, учитывая, что я не ровня их сыну. Тогда в чём дело? Налира поднялась и подошла ближе. Ни за что не поверю, что он тебе не нравится. Нравится, вздохнула я, и отвернувшись, какну добавила. Даже очень просто. Что? Объясни. Ну кто он и кто я? Не понимаю, зачем я ему. Мы такие разные. И я ты замечательная, красивая, интересная девушка с сильным волевым характером, закончила за меня моя подруга. Да ещё и умница вдобавок. У тебя только одна проблема с самооценкой. И как с ней бороться, я просто не представляю. Тебя такой мужчина замуж позвал, а ты всё равно не веришь, что достойна. «Ну разве это не глупость?» «Глупость», — я неуверенно улыбнулась. И если бы вопрос касался кого-то другого, сразу бы сказала, что нужно соглашаться на брак. Но сама всё равно продолжала сомневаться. «Вот скажи, Ник, ты любишь своего Рествуда?» — спросила Нали, грозно уперев руки в бока. «Не знаю», — ответила, покачав головой. «Серьёзно? Не знаешь?» даже после того, как бросилась его спасать, ни на мгновение не задумавшись, каким крахом это станет для тебя, и после того, как совершила ради него немыслимое, она посмотрела на меня как на настоящую глупышку. Или просто сама себе признаться, боишься. Николина, ты всегда казалась мне искренней и честной. Так почему же себя обманываешь? Я пёрлась локтями на край стола и обхватила голову ладонями. Вопросы и доводы подруги попадали в самую душу. А может, она просто говорила именно те вещи, о которых я даже думать себе запретила. Да, скорее всего, так и есть. "Признайся", с нажимом потребовала она. "А если не любишь, то лучше не мучь его напрасными надеждами, потому что он-то явно в тебя влюблён. Иначе бы замуж не позвал". "Вы нас с ним вообще не спросили. Хотим мы этого союза или нет?" Тьма всё решила сама, и Андер почему-то смирился с этим. А любовь? Он сам говорил, что не уверен, сможет ли меня полюбить. Мне вообще после его рассказа о Кирисе показалось, что его чувства к ней так и не остыли. От необходимости отвечать спас активировавшийся Макфон подруги. Она приняла вызов, поднесла устройство к уху, но говорить ничего не стала. Просто стояла и слушала. "Или шпирят там, как отключить связь", сказала кому-то, что придёт. Несколько минут после такого странного разговора она молчала и смотрела пустым взглядом на стену. Потом вдруг тихо всхлипнула. "Знаешь", проговорила она Лиг, глядя в сторону. "Не хочу я быть фавориткой. Не хочу и не буду". И пошёл он со своей невестой, короной, подданными. "Вот, закончу этот семестр, заберу документы и переведусь куда-нибудь подальше". Где ни будет ни принцев, ни принцесс, ни zerвавшихся аристократов, считающих себя хозяевами мира. Достало. Нали, позвала я осторожно. Не рубит из плеча, зачем же сразу переводиться? Чтобы не видеть его, не слышать, не знать. И уж точно, чтобы нигде с ним не столкнуться. Не хочу. Больше она ничего не сказала, а я не стала спрашивать. Всегда считала неправильным лезть в душу и не любила, когда лезли в мою. А ещё понимала, что сейчас на Лире не нужны советы. Она сама должна решить, что для неё правильно. Вскоре мой Макфон мигнул, высвечивая сообщение от Андриана, и все посторонние мысли покинули голову. Он написал, что соскучился и пригласил меня сегодня вечером на свидание. Я была настолько удивлена, что не сразу поверила собственным глазам. Правда? На настоящее свидание меня, несмотря на всю насыщенность и своеобразность наших отношений, такого у нас ещё не было. Нет, мы не раз ужинали вместе, пару раз прогуливались по городу после занятий, но это всё сложно назвать свиданиями. И вот сегодня Андер вдруг решил сделать всё как полагается по правилам. Вслед за первым сообщением пришло второе. Передам тебе подарок. Буду рад, если наденешь его сегодня. Спустя несколько минут на моей кровати вдруг появились коробки, одна большая и несколько поменьше. Нали тут же испуганно встряпинулась. Что это? Тени принесли? настороженно спросила она. Жуткие они всё-таки создания. Подарок от Анддера, ответила я ей. Открывали коробки мы вместе. В одной оказалось длинное шёлковое платье глубокого тёмно-синего цвета. Налира тут же вытащила его и потребовала немедленной примерки. Пока я надевала наряд, она нашла среди подарков красивые туфли, драгоценный гарнитур с сапфирами, а потом вытащила свёрток, в котором обнаружилось бельё. Опапа, рассмеялась соседка. Кажется, твой рест тут устал ждать, пока ты созреешь, и решил немножечко поторопить события. Ну хитрец. Даже хочется поаплодировать его наглости. Отличный ход. С тобой вообще иначе нельзя. Казалось, после её шуточек я покраснела вся. Поспешила отобрать у Нали вещи и сунула обратно в коробку. Уверена, это не Андер выбирал, просто поручил своей экономке Ванессе. Вот уж вряд ли. Наля снова вытащила кружевное нечто и разложила на постели, рассматривая. Красивая вещь, между прочим. Наденешь? Нет, рявкнула, отворачиваясь. А сама злилась на Андера, что вообще я додумался прислать мне бельё. Но потом, немного успокоившись, вспомнила, что он уже не раз покупал мне что-то подобное. Точнее, не сам, а поручал Шайну. Тот же просто передавал мои размеры и пожелания по одежде продавцам в магазине, и уже они подбирали, что считали нужным. Уверена, в этот раз было так же. Если бы не Налира, я бы даже не подумала о каком-то там намёке. Но теперь он засел в голове как заноза. К счастью, подруга больше не стала отпускать комментарии по поводу даров Андриана. Она даже сама сменила тему, спросила про завтрашний экзамен, даже села повторять лекции. Вот только у меня теперь никак не получалось думать об учёбе. Мысли всё равно постоянно возвращались к преславутому белью и предстоящему свиданию. Даже когда пришло время собираться, Я всё никак не могла решиться надеть присланный с платьем кружевной комплект. Мысленно убеждала себя, что это просто вещи, которые хорошо подходят под наряд, что Андер не имел в виду никакого подтекста. Но сама же в это уже не верила. Да решайся ты наконец, бросила Налли, прекрасно видя сомнение в моих глазах. Потом села рядом со мной на край кровати, вздохнула и добавила: Знаешь, иногда нужно позволять себе делать глупости. Пусть даже разум вам понимает, что это неправильно, недальновидно и вообще. Просто ответь. Тебе нужен этот мужчина? Если он сам готов закрыть глаза на ваше неравенство, то почему ты так упорно продолжаешь за это цепляться? Я посмотрела на подругу, поймала добрый, но грустный взгляд и медленно кивнула. Увы, Гейо Брайл, закрывать глаза на отсутствие высокого происхождения у любимой девушки не спешил. Но Андерри не принц, на нём не лежит ответственность за всю страну. Он на самом деле мог себе позволить жениться на ком хочет. Ох, кажется, мне на самом деле пора решиться. И для начала всё-таки сбавить оборону и признаться хотя бы самой себе, что я очень люблю Андриана. Как не старалась этого не допустить. Но всё равно влюбилась в него по уши. Когда, взяв бельё, я отправилась переодеваться, Нали только хмыкнула и проводила меня довольным взглядом. Потом помогла мне надеть платье драгоценности и смотрела при этом, как мать, отдающая любимое чадо замуж. Сама она тоже собиралась уходить, но платье надевать не стала. Выбрала простые тёплые брюки, далеко не самый красивый свитер. Волосы заплела в косу и спрятала под серенькой шапкой. К косметике не притронулась. И вообще, будто специально старалась подчеркнуть собственную простоту. «Ты такая красивая, Ник!» — вздохнула она, глядя на меня. «Хочу, чтобы этот вечер стал для тебя по-настоящему волшебным». Обняв меня на прощание, она Лира ушла. А в том взгляде, что бросила в последний момент, царили настоящая чёрная тоска и обречённость. Кажется, она на самом деле решила поставить точку в отношениях с принцем и собралась сделать этот тяжёлый болезненный шаг именно сегодня вечером. Я не могла её осуждать, как не могла и осуждать его высочество. Окажись я на месте на Али, поступила бы точно так же. Но, к счастью, у меня совсем другая ситуация. И если смотреть со стороны, в ней всё более чем просто. Любимый мужчина позвал замуж, настойчиво. «А я всё жду подвоха. Или же признания в любви? Боюсь, что соглашусь, а однажды он поймёт, что совершил ошибку? А может, Нали права? И мне просто нужно позволить себе делать то, что я считаю правильным для себя? В конце концов, если Андер решил, что ему нужно на мне жениться, кто я такая, чтобы его переубеждать?» Глянул он на себя в зеркало улыбнулась, отражающаяся в нём чуть растерянной стройной леди в шикарном струящемся платье до самого пола и решительно расправила плечи.